«А, это вы?» — сказал он, потягиваясь. «Какая приятная неожиданность. Подумайте во я совсем забыл, что вы у меня. Который час?» «Не знаю», — смутился Д'Артаньян. «Кажется, рано, но у меня осталась военная привычка просыпаться с рассветом». «Разве вы хотите ехать сейчас же?» — спросил Арамис. «Помните, мы сговорились выехать в восемь часов. Давайте так и сделаем. Может быть. Но мне так хотелось увидеться с вами, что я подумал, чем скорее, тем лучше. А мой семичасовой сон остановил его Арамис. Смотрите, я рассчитывал на него, и мне придется возместить упущенное. Но мне кажется, прежде вы так не любили поспать. У вас была кипучая кровь, вы никогда не валялись в постели». «Именно поэтому теперь я люблю полежать». «О, осознаетесь, вы назначили восемь часов не ради сна. Боюсь, что вы станете смеяться надо мной, если я скажу правду. Говорите, от шести до восьми я привык молиться». Я не думал, что епископы подчиняются такому строгому уставу. Епископ, дорогой друг, должен соблюдать внешние приличия больше, чем какой-нибудь церковный служка. Черт возьми! Вот слова, которые меня примеряют с вашим преподобием. «Внешние приличия» — это слова мушкетера. Да здравствуют внешние приличия. Не хвалите меня за них, а лучше простите, Д'Артаньян. У меня вырвались очень мирские, очень светские слова — Значит, я должен уйти. Мне необходимо сосредоточиться, дорогой друг. Хорошо. Я ухожу. Но, пожалуйста, ради язычника по имени Д'Артеньян сократите ваши размышления и молитвы. Я жажду поговорить с вами. Хорошо, мой друг. Обещаю вам, что через полтора часа... Полтора часа молитв и размышлений, дорогой мой, они ли сократить... Арамис рассмеялся. «Вы по-прежнему очаровательны, молоды, веселы!» — улыбался он. «Вы приехали в мою епархию, чтобы поссорить меня с благодатью. Вот как?» «О, я никогда не мог противиться вашим чарам, Д'Артаньян!» «Вы будете стоить мне спасения души!» Д'Артаньян закусил губу. «Хорошо!» — усмехнулся он. «Беру грех на себя. Быстро перекрестясь, прочтите одно отчинаш и едем!» Перебил его Арамис. «Мы больше не одни?» «Я слышу, что сюда идут. Отошлить их нельзя. Вчера я назначил им прием. Это директор иезуитской коллегии и настоятель доминиканского монастыря. Ваш штаб отлично. А вы чем пока займетесь? Разбужу Портоса, и в его обществе стану дожидаться конца ваших совещаний». Арамис не шевельнулся, не двинул бровью, ни одного слова, ни одного жеста. «Идите», — сказал он. Д'Артаньян повернулся к дверям. «Кстати, вы знаете, где помещается Портос?» «Нет, но я спрошу. Идите по коридору и откройте вторую дверь налево». «Благодарю. До свидания». И Д'Артаньян ушел в направлении, указанном епископом. Через десять минут он вернулся. Арамис сидел между настоятелем-доминиканцем и главой иезуитской коллегии совершенно в таком же положении, в каком мушкетер застал его однажды в гостинице Кривкера. Их присутствие не смутило мушкетера. «В чем дело?» — неторопливо спросил Арамис. «Вы, кажется, хотите что-то сообщить мне, дорогой друг?» «Дело в том...» — ответил Д'Артаньян, пристально глядя в лицо Арамису что Портоса нет в комнате. Где же он может быть? Я спрашиваю вас об этом. А вы не узнавали услуг? Спрашивал. Что же вам ответили? Что Портос часто уходит из дому, не предупредив никого, и что, вероятно, он ушел или уехал. Что же вы сделали? Я побывал в конюшне, спокойно произнес мушкетер. Зачем? чтобы посмотреть, уехал ли Портос верхом. — И что же? — спросил епископ. — В стойле номер пять нет лошади по имени гуляв Мушкетер сильно волновался между тем, как Арамис вел разговор самым любезным тоном. — Ой, я понимаю, — улыбнулся Арамис, подумав с минуту. — Портос уехал, чтобы сделать нам...